С надеждой забрасывают удочки в укращённую, отведённую от основного русла воду Соммы. Всё оживало снова. То, что он считал умершим, уменьшившимся до ископаемых воспоминаний, вдруг начало метаться в нём, сжигая его изнутри. Вот уж чего не предвидел он даже в мгновение глубочайшего одиночества, под смертоносным артиллерийским огнём, вынужденный отыскивать самые-самые надёжные детские способы утешения.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 Внушительную, всю в кованых украшениях парадную дверь. Серую шиферную кровлю, под разными углами спадавшую вниз над асимметричным скоплением комнат и коридоров. Крепкий, уверенный в себе фасад, свидетельство неоспоримой прочности. Он ощутил во рту вкус прошлого. На него пахнула мастикой, которая натирала деревянные полы дома служанка, как её звали? Да, Маргарит.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 их накрахмаленной чистоты, создававшее ощущение, что она не просто оделась, но нарядилась не ради этого дома, а ради какого-то другого мира, в котором обитала её душа. Всё это вернулось к нему с напористой ясностью, как и чувства, которое он испытывал в те времена, когда сокровенная внутренняя жизнь Изабель странным образом перекликалась с его собственной жизнью. Стоя на тёмной улице, разглядывая дом,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 На рассвете он оказался в квартале Сан-Лё, услышал первые звуки, говорившие, что город пробуждается. пекари разжигали печи, глязгали гружённые бидонами тележки, которые тянули за собой по улицам молочники. В семь часов утра он зашёл в кафе. Съел яичницу и кусок хлеба. Выпил большую чашку кофе. Потом умылся и побрился в предоставленной ему хозяином кафе комнатки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 Послышался скрип передвигаемых кресел, негромкие голоса. Он огляделся. Картины по обе стороны двери, окрашенные светлой клеевой краской стены. Снова появилась Жанна. «Всё в порядке, месье. Входите». Она ободряюще коснулась его руки и ушла по коридору. У Стивена вдруг пересохла во рту. И горло перехватило так, что не сглотнуть. Он положил ладонь на дверь.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 «Как приятно видеть тебя». Тихий голос её был всё тем же, какой звучал когда-то в гостиной, в ответ на пошлое приставание Берара. Сейчас он пронзил Стивену каждый нерв. Стивен подошёл к столику, чтобы получше рассмотреть её. Рыжевато-каштановые волосы, широко посаженные глаза, кожа. Различить её при таком освещении было трудно, но она всё ещё была той кожей, в изменчивых складках и красках которой —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 Постепенно им удалось достигнуть определенного взаимопонимания, и Изабель решилась рассказать ему о случившемся с ней. О совместной их жизни, о местах, в которых они побывали, даже о сына Рэми она упомянула лишь мимоходом. Так я вернулась в Руан, в родительский дом. Я словно опять обратилась в ребёнка, но без невинности, без ощущения больших, открытых передо мной возможностей. Конечно, приняв меня, родители поступили по-доброму, Однако моё падение ощущалось мной, как тюремная клетка. Представляешь? Меня словно вернули назад, наказав за плохое поведение, и потребовали, чтобы я всё начала сначала. Вскоре отец стал поговорить о моём возвращении в Амьян. Сначала я не принимала эти разговоры всерьёз. Думала, что Азер и видеть меня не захочет, не говоря уж о скандале, который вызовет моё появление в городе. Однако отец оказался ловким дипломатом.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 лошадей и снаряжения. А в виде гарантии потребовали выдать им 12 заложников. 12 городских советников выступили добровольцами. Одним из них был мой муж. Немцы явились в дом на бульваре Дюканш и поселили там дюжину своих офицеров. Муж провёл ту ночь в зале заседаний городского совета. Сбор продовольствия шёл очень медленно, немцы грозили убить всех заложников.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 Она никогда не считала себя существом сложным, оставаясь в душе прежней девочкой, желавшей всего лишь любви и внимания, доброго человеческого отношения, на какой ребёнок вправе рассчитывать в родительском доме. Почему же это простое желание заставляет её чувствовать себя сумасбродкой, если не парией?» Этот запутанный вопрос казался неразрешимым, с какой бы стороны она к нему не подступалась. Задерживаться на нём подолгу было делом мучительным — Однако Изабель уже освоила, пусть инстинктивно, практические приёмы выживания. Макс был мужчиной из плоти и крови, достойным, наделённым доброй душой, а это в конечном счёте было намного важнее, чем мелочь вроде национальности, даже в такое ужасное время. Прирождённая способность Изабель не отступать перед трудным выбором и, раз приняв решение его держаться, вела её навстречу тому, что представлялось ей правильным безотносительно к соображениям более общим и, в сущности, абстрактным. Они переписывались. Когда Макс получил отпуск, она тайком навещала его в Вене. Долгие разлуки нисколько не ослабили чувств Изабель, напротив, лишь укрепили их. Она твёрдо вознамерилась избыть прошлое и создать для дочери человеческую жизнь. В июне 1916-го полк Макса перебросили для усиления спокойного прежде участка фронта —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 «Это нелегко», — сказала Изабель. «Сделать выбор очень, очень трудно. Но чем дальше идёт война, тем крепче наша решимость». Закончив, она подняла взгляд на Стивена. Он, слушая её рассказ, не произнёс ни слова. И потому Изабель не знала, понял ли он её до конца. Поскольку о ребёнке она не упомянула, объяснить всё оказалось гораздо труднее, чем ей представлялось. Она видела в лице Стивена недоумение. «Как он изменился?» — подумала Изабель. «Почти до неузнаваемости, и уж наверняка куда сильнее, чем сознаёт сам». Волосы и не подстриженные усы пронизала седина. Выбрит он плохо и всё время почёсывается, сам того, по-видимому, не замечая. Глаза у него всегда были тёмными, но теперь они ещё и ввалились. Света в них не осталось». Голос, когда-то наполненный тонкими оттенками интонаций, сдержанный вспыльчивостью и подавляемыми чувствами, сейчас звучал то монотонно, то лающе. Стивен выглядел как человек, перенесённый в новое для него существование и сумевший окопаться и закрепиться в нём лишь благодаря отсутствию естественных чувств и реакций. Изменения, произошедшие в нём, глубоко тронули Изабель.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 Изабель догадывалась, что за безучастностью Стивена кроются какие-то мощные переживания или желания. Он произнёс. «Я рад, что ты рассказала мне обо всём, Изабель. Больше мне видеть тебя не захочется. Я узнал всё, что хотел узнать. И желаю удачи тебе и твоему немецкому другу». Изабель обнаружила, что в глазах её скапливаются непредвиденные слёзы.